Глава 16. Хаста едет на север. Хлапы, убиравшие богатый урожай, с робкостью и почтением глядели на вссадников, мчавшихся вдоль поля. Когда пронёсся слух, что нах идут войной, пахари с берегов Ратхи уже были готовы проститься с жизнью. Всем ведь известно, что дети змея жалости не знают. Однако пришедшие нах никого не трогали. Это казалось чудом. И более того, собирать подать, и приехали все те же привычные мытари из двары. Будто вовсе ничего и не происходило. Но все же на отряд накхов поглядывали с опаской, подозревая некий подвох. Неужели просто проедут мимо? Немногих любопытствующих наверняка заинтересовал бы один из наездников с буйной рыжей, Копной волос довольно странно выглядевший среди чернокосых нагхов. Но с кем было поделиться этим наблюдением? А потому, потупив взоры хлопы снова возвращались к прерванной работе. За почти две с половиной луны прошедшие с бегства из столицы, Каста неплохо освоился в седле. Конечно, до прирождённых наездников вроде Ширама и его свиты ему было далеко. Однако в целом он больше не рисковал свалиться на землю под дружный хохот окружающих. Вначале их ихидные насмешки воинов очень раздражали хасту. Но в один прекрасный день шарам взялся учить его, как учат в нахских селениях детей. И тогда рыжий жрец понял, что верховая езда у наххов настоящее искусство. Их небольшие караковые кони были такими же ловкими и выносливыми, как сами наххи. Они бесстрашно карабкались по горным тропам, управляя одними коленями и голосом наки, заставляли своих коней ложиться, пускаться в скач и нестись в стремглав, перепрыгивая через преграды. Достичь таких высот Хаста, конечно, не сумел, но по крайней мере теперь не отставал от прочих на подаренном ему Сарсаном гнедом мерене. Бромчав мимо поля, всадники не останавливаясь ни на миг, взлетели на высокий холм. Поднимавшийся среди степи, и принялись оглядывать тянувшуюся к двору пыльную дорогу. Вдали у самого каёма виднелась едва различимая цепочка повозов. "В город идут", пробормотал Шрам. Затем повернулся к сопровождающим его воинам и отыскав взглядом тонкое лесо удивительно сходное с его собственным, негромко бросил: "Марга!" Овезь мне пар от своих накине, да смотри, кто там едет. Если всё спокойно, приведи сюда хозяина возов. Кастоу краткой поглядел на воительницу. Он, конечно, знал, что накские женщины тоже гораздо сражаться и ничуть не уступают в этом мужчинам. Однако, увидев это недавно вочию, был в глубине души ошаломлён. Несколько дней назад небольшая приграничная крепость на берегу Ратхи прикрывавшая единственный в этих местах пристойный наплавной мост, отказалась приносить клятву верности царевичу Аюру и, более того, решила дать бой Накхам. — Как-то их там маловато, — сказал тогда Ширам, глядя на выступивший из-за стен отряд и, поманив к себе сестру, что-то прошептал ей на ухо. Так и внула и умчалась с тремя десятками юных Накхини. Схватка у переправы вызвала у рыжего жреца глубокое отвращение. Малочисленных сторонников Кирана, которые явно решили стоять насмерть, истребляли не зная пощады. Хаст отворачивался, стараясь не глядеть на резню, и вдруг, к своему ужасу, увидел сотню вражеских воинов со всех ног бегущих из ближайшей рощи по пологу мускулона холма прямо туда. где стоял Ширам с дюжиной телохранителей. «Они сзади!» — закричал жрец, дергая Сарсана за рукав. «Они нас обошли!» «Да, я знаю!» Не поворачиваясь, кивнул Ширам. «Ну надо же что-то делать!» «Конечно!» Ширам подозвал одного из телохранителей и приказал. «Возьми два десятка воинов Афая, отрежьте Арьев от переправы». Не дайте им пожечь мост. Но у тебя за спиной враги, не умолкал Хасто. Отстань. Хасто оглянулся, а арьи были всё ближе. До них осталось не более полусотни шагов. И вдруг из травы, а может и из-под земли, явились накине с длинными парными кинжалами в руках. То, что произошло дальше, привело Хасто в ужас. Но Ширам и не посмотрел в ту сторону. Воины Кирана умирали, даже не успевая понять, что происходит. Выверенные удары в спину расстигали их хребты так же легко, как жнецы срезают тугие колосся. Когда большая часть из них упала замертво, Ширам наконец приказал своим телохранителям вступить в бой. И спустя несколько мгновений всё было закончено. На кине разбрелись по пологому скату холма у сено у телами и принялись выискивая среди мертвецов вендов деловито обрезать у них бороды. Как ты узнал, что врозь засада? спросил потрясённый произошедшим хаста. Арий храброй войны. Но на поле их было куда меньше, чем умелось в крепости. Я понял, что тот, кто ведёт их, решил пожертвовать собой. — Лишь бы уничтожить меня. И загодя подготовился. — Но ты был так спокоен. Неужели ты не сомневался в этих девушках? — Нет. Марге я доверяю в бою как самому себе. Он подозвал воительницу. Сестра с Арсану подошла, сияя улыбкой на забрызганном кровью лице. Она приветствовала брата, даже не взглянув на Хасту, и молча подняла связку добытых в бою, а кровавленных, заплетённых в косы бород. Шрама добротильно кивнул. Ты ещё не видел упрыш её коня, сказал он Хасти, не заметив во взгляде друга должного восхищения. Она столь густо украшена бородами вендов, что выглядит лохматой. Марг, один из лучших воинов Нахарана, «Будет большая потеря для войска рода Фая, когда она выйдет замуж. Но пока что она не нашла никого достойного ее». «Да уж как тут найти?» — пробормотал Хаста, отводя глаза. «Тут бы голову не потерять». «Что ты там каркнул, жрец?» Пристально поглядев на него, спросила вдруг на Кхине. «У того аж сердце ушло в пятки». от любви благородная госпожа исключительна от любви. Возы, ползущие вдали по дороге, остановились. Каста видел чёрные фигурки всадников, окружившие их. Марго, не сходя на землю, о чём-то беседовала с торговцем, а её боевые подруги ловкими куницами обшаривали тюки на повозках в поисках спрятавшихся врагов. Когда с этим было покончено, Сестра Ширама сделала знак хозяина вазов следовать за ней и, пустив коня шагом, направилась к Саар-сану. Едва увидев перед собой Ширама, торговец расплылся в широчайшей улыбке, будто проделал весь долгий путь с одной целью — предстать перед ясным взором повелителя Накхарана. — Моё почтение! Для меня высокая честь лицезреть доблестного! — Замолчи! — "И отвечай на вопросы", прервал его Шарам. "Откуда ты едешь?" "Из столицы сиятельный наместник Юга. В прежние времена жезлоносцы из твоего отряда дарили мне честь покупать яства в моей лавке. Сейчас я еду в двору за их знаменитой вяленой рыбой. А на продаже везу копчёной лосиной окорока, вино от Кани и бронзовое литьё. Если вы что-то пожелаете, я буду рад уступить вам" Об этом потом. Расскажи мне, что происходит в столице. Но только думай, что говоришь. Если солжёшь, если речи твои будут противоречить тому, что мне известно, я буду вынужден начать выяснять, кто мне соврал ты или те, кто говорил до тебя. Если окажется, что ты в шрам вздохнул заранее сожалея об участи лжеца, О, повелитель, разве я решусь солгать? И купец, стало быть, можешь решиться. Поэтому и предупреждаю тебя. А теперь говори. В столице по-прежнему очень неспокойно, начал торговец. Единоликий Киран объявил себя хранителем престола, и всё бы хорошо, если бы не святейший Тулум. Он отказался благословить его и заперся в своём храме. Киран водмеску окружил храм войсками, и теперь туда не войти, и оттуда не выйти. Народ в смятении и растерянности, храм закрыт, жертвы не приносятся. Господь из Варха может разгневаться пуще прежнего. Вдобавок это всюду ползут слухи, что нашёлся царевич Аюр, где-то где-то в Бярской земле он собирает войска, чтобы вернуть престол. Киран объявил новости ложью, а царевича — самозванцем. Но как его воины не тщатся изловить царевича, у них ничего не выходит. Сегодня Аюр в одном месте, а на следующее утро в десяти днях пути от него. — И этого не может быть! — скривился Ширам. — Заверяю тебе, высокий господин, это именно так. Порой в одну стражу из северных и южных ворот появляются гонцы с известием, Что в их земле объявил за царевича Юр. Эти ганцы ни раз заходили в мою лавку и клялись, что так оно и есть. Ты не забыл, что я тебе говорил перед тем, как начать расспросы? Напомнил Ширам. Каждое моё слово правда, солнцем клянусь. Пусть может это бярское колдовство? Всякому известно, что в их чещёбах Живут могучие чародеи. Вот они и переносят нашего царевича из края в край на этом их летающем шестиногом золотом лосе. Ширам расхохотался, но тут же вспомнил встречу с бьерским оборотнем, замолчал и нахмурился. Может, всё намного проще, предложил Хаст, внимательно слушавший ответы купца. Речь не об одном царевиче, а о нескольких ряженых. Один появляется, другой исчезает. Да как такое может быть? сплеснул руками торговец. Кто на это ка осмелится? Вот кто знает, где настоящий аюр. задумчиво проговорил Ширам. Затем он поглядел на купца. Ступай. Но, а может быть, сиятельный наместник желает что-либо? Я с величайшей радостью. Иди. Заплатишь обычные подати в дворе. Не веришь своим ушам, то и дело оглядываясь торговь с побрёл к стоящим вдали повозкам. Что ты об этом думаешь? спросил Сарсан, повернувшись к Хасти. И веришь, что Юр в Бярме, его переносят колдовством с места на место? Если бярские колдуны не заменили мне глаза на речной жемчуг, а не так давно я видел в столице весьма занятного старика, — неспешно заговорил Хаста. Он сжигал людей одним прикосновением. У нас поговаривали, что этакие чудеса умеют устраивать светочи Свархи, главный предстоятель Северного храма. К ту пору Киран был с ним заодно. Однако сейчас ни самого светоча, ни его людей возле Кирана нет. Разумно предположить, что они рассорились и злокозненный светочь, Снова у себя в Белозоре. Учитывая, что земные богатства его не интересуют, я думаю, заговорщики сцепились из-за Юра. А раз так, царевич и впрямь может быть в Бьярме. — Что ж, похоже на правду. Шрам вновь поглядел в спину удаляющемуся купцу. — Иначе зачем бы устраивать представление... С возникающими там и сям самозванцами, думаю, так Светоч не даёт Кирану возможности сосредоточиться на поисках. А значит, покуда Киран будет шарахаться от одного царевича к другому, мы должны отыскать истинное убежище Аюра и привести его в Нахаран. Как бы ни были хороши бьерские колдуны, на севере Аюр не соберёт себе войска. «Бьяры — хорошие охотники, но воины из них, как из плевка стрелы!» «Быть может, тогда я отправлюсь на поиски царевича?» Неожиданно предложил Хаста. «Ты!» — нахмурился Ширам, глядя на друга. «Ты мне нужен здесь!» «Мне лестно это знать, но даже если ты разгромишь еще с десяток отрядов, а я буду тебе руку плескать...» Толку с того будет мало. А вот если сам Юр станет во главе твоего войска и поднимет солнечное знамя в дваре, кто во всей Аратии посмеет противостоять ему? Хаст вдруг почувствовал несвойственное для него воодушевление. Подумай, кто лучше меня сможет пройти через земли Бьярма, пробраться в северный храм и убедить царевича С жаром заговорил он, — «Вспомни дни Великой Охоты!» Шрам молча глядел на своего ближнего советника, явно не желая отпускать его от себя, и все же вынужденно соглашаясь с его словами. — Да, и это так. Хорошо, ты пойдешь в Бьярские земли, но отпускать тебя одного чересчур опасно. Ты же знаешь, я могу пройти там, где не пройдёт ни один воин. И это верно. Но мы поступим иначе. Марга, окликнул сестру Сарсан. Возьмёшь ты трёх лучших на кини и отправишь их в Бьярму вместе с Хастой, дабы охранять его и во всём ему помогать. Да, но Он пытался воспротивиться жрец в замешательстве взглянув на устрашающую воительницу. "И кого моя воля?" оборвал его ширам. "Брат!" едва сдерживаясь вмешалась Марга. "Могу я поговорить с тобой наедине?" Сарсан тронул конский бока коленями, и послушанное его движению скакун сдвинулся с места. "Брат, за что ты хочешь меня наказать?" быстрая свире я позаговорила на кхине. Отец-змей, мне, дочери Саара, сестре Сарсана, сопровождать в чужие земли безродного чужака. И я покор на твоей воле, но все же, быть может, ты найдешь кого-нибудь другого? Да и мои девушки прибыли сюда совсем недавно, чтобы в схватке с Вендами обрести славу и, согласно обычаю, получить право выйти замуж. В чем же слава? Идти за этим худосочным жрецом... — Убиярский чищел бы. — Выше слава, если задуманное удастся. — Отрезал Ширам. — И да. Если говорить о замужестве, приглядись к Хасте. — Надеюсь, ты шутишь. — Он, конечно, не воин. Но я не буду возражать, если он пожелает видеть тебя своей женой. Днём в венском лесу светло, тихо и сухо. В березняках шелестят под ногами палые золотистые листья, в борах стелится зелёный мох. Пахнет грибами, сосновой смолой. Но как только солнце зайдёт, лес становится совсем другим, будто наизнанку выворачивается. Словно открываются повсюду окна и двери во владение Нави. И начинает оттуда тянуть мертвенным холодом. Вода затянута невесомой плёнкой льда, а подмёрзшая земля и древесная кора щетинится белым инеем, будто их коснулось дыхание Мары, госпожи зимы. Впрочем, ни янди, ни аурангау, устроившихся на ночлег под крутым склоном лисистого холма, не беспокоили ночные духи. Привязав коней и поставив на мёд и разведя костерок, они уселись по разные стороны огня и каждый занялся своим делом. Янди, убедившись, что вендов поблизости нет, на рыскающем в зарослях рыкун посторожит, если вдруг появится что-то неожиданное. Затеяла в ближайшем озерце купание и стирку. Теперь она сушила волосы подле костра. Распустив светлую косу мягкими волнами по плечам и спине, по соседству на распорках сохло её разрезное платье. Девушка сидела в одной нижней рубахе и портах на завязочках, подогнув под себя ноги и быстро плела ведёрко из бересты. Второе такое ведёрко уже висело на дуглах, и в нём булькал брусничный отвар, благоухая сладковато-кислым ароматом. Может ещё лапти сплести, подумала Янь де вслух, придирчиво разглядывая своё творение. На бувку сталичную сверху надеть, чтобы полесу красоту не трепать. Сплести тебе лапти, Ауранг. Вот пойдёшь к Станимиру вызвалять Аюну, а он это что за барванец мою царевну себе требует? Ауранг не ответил. За весь вечер он не проронил и полслова. Сидел, опустив на руки лохматую голову, погруженный в мрачное раздумье. Янди прекрасно понимала, что его так гнетет, почему ее названный братец и об ужине позабыл. Уже несколько дней они крались по следам вендов, которые увозили Айюну. Выследить их было несложно, всадники и не думали прятаться. Ведь они были на своей земле. И вот наконец следы привели к большой деревянной крепости, окружённой посадами и выселками. Откуда у лесных вендов взялась настоящая крепость, если самое большее, на что они были способны, понатыкать чистокол вокруг стана? Догадаться было не трудно. Эту крепость построили ваши раски умельцы, подтвердила догадки своего спутника Янди. стани миру помогал. Он же, когда в столице служил, так Кирану и говорил: "Сяду здесь, мол, буду для вас дань собирать со всех окрестных племён". И почти не соврал. В самом деле собирает. Правда, в орату не шлёт. Приближаться к крепости они, конечно, не стали, остановились в соседнем лесу, чтобы отдохнуть от погони и решить, что делать дальше. Вопрос был не праздный. Ауранг потому и сидел, нахохлившись, будто его пригнули к земле тяжкие думы. Перед его глазами стояло счастливое смеющееся лицо Аюны и ее взгляд, устремленный на молодого вождя Вендов. — Она улыбалась ему, — бормотал он, поднимая лицо и устремляя угрюмый взгляд в огонь. Янди, не отрываясь от рукоделия и мысленно посмеиваясь, спросила. Может, она притворялась? Обхитрить его хотела, в доверие втереться? Нет. Авраам скрипнул зубами. Или я не видел её глаз? Они сияли совсем, как в ту ночь во дворце, когда я избавился от ревну от ужасных видений из прошлого. Зеленоглазая девица вскинула брови и бросила на него любопытный взгляд. Ночью В дворце? О. Ну, расскажи. Молодой следопыт не ответил, погружённый в свои страдания. Да, но этот раз другой. Не я избавил её от жуткого сна. Угу, <связывающие> сладким голоском подхватила Янди. И теперь, по юным верованиям, что пришёл конец её бедам. Синеглазы красавчик освободил её от разбойников. И скоро вернёт её домой и будет верно ей служить. А Уранк наконец оторвал взгляд от огня и взглянул на девушку. "Она ошибается?" "Конечно", со злой усмешкой отвечала Яндя. "Этот станимир совсем не прост. Я его давно знаю. Ещё с тех времён, как он крутился при Киране. Я чиски доказываю ему свою преданность. Сам он родом из здешних краёв, но вырос у своего дяди в земле дривов. Потом в болотный край пришли арие. Боги отворачивались, чтобы не видеть, что они там творили. После правления Кирана волки в лесах разжирели от человечины. Князья дривов сожгли заживо. А что сделалось со станим ир? присягнул Кирану и пошел служить венскую стражу. Зато теперь ему известно много такого, что другим венам и не снилось. Вот Аюна не знает, как его благодарить за то, что он избавил ее от шериха и его литвягов, а кто их за ней послал. Он и послал. То-то. Но Аюне он зла не причинит. — Зло? — Янди на миг задумалась. — Зачем? Она душа Ордвана. А с царевной он может пойти куда дальше, чем собирался. Правда, и царевной можно распорядиться по-разному. — Что ж... Махнач поднял голову и решительно сказал. — Благодарю тебя, Янди, что открыла мне глаза на Станемира. Я вот что решил. — Проберусь к Аюне и прямо спрошу ее, чего она желает. Янди усмехнулась и принялась продевать в дужке ивовый прутик, приделывая ручку к берестяному ведру. — И что ты будешь делать, если она скажет, я желаю остаться с ним? — Замолчи. Ты как змея отравляешь все, чего коснешься. — Я просто говорю правду. Вот ты ее освободил. И что же дальше? Куда её повезёшь? Только не ври, что не думал об этом. На змеиный язык? К своим родственникам мамонтам? Ха-ха. В -ха. столицу? Киран тебе спасибо не скажет. Навскорь опять её кому-нибудь сосватит ради выгоды. Да хоть там уже стани миру? Янди подпёрла ладонью подбородок, внимательно глядя на мэхнача. «Или, может, Шираму ее вернешь?» «Я так скажу. Ширам-то будет получше этого красавчика Венда. Наг собирался оказать ей почет и взять старшей женой. А тут еще может выйти по-всякому». «Довольно», — отмахнулся следопыт. «Все это пустые речи. Мне ничего не надо от Аюны. И уж тем более я не стану ее неволить». скажет, быть рядом буду, скажет уйти, навязываться не стану. Если она выберет не меня, это её право. Но я должен быть поблизости, чтобы защитить её. Я жизнь за неё отдам. Даже если она выберет другого? Удивлённо спросила Янди. Даже если она прогонит тебя? Да. Какой ты чудной парень. Янди склонила голову на бок, будто птичка, раздумывая над странными речами ауранга и прикидывая, чем они могут оказаться ей полезны в ее замыслах.